10. Погоня. Липкий страх и чувство полной беспомощности охватили меня. Меня окружала непроглядная тьма. Некоторое время я не понимал, на каком я свете. Затылок ныл тягучей противной болью, но я схватился за ощущение этой боли, как за последнюю нить надежды, как за подтверждение того, что я все еще жив. Ведь мертвым не может быть так больно. По крайней мере, ни один призрак никогда не жаловался на физическую боль. Посчитав боль в затылке за отправную точку, я постарался вернуть ощущение всего тела. Спина онемела, и на миг я испугался, что травмировал ее так сильно, что не смогу ходить. Но тут же выдохнул. Удалось пошевелить сначала одной ногой, потом другой, руки тоже отозвались. Наконец я немного повертел шеей. Голова, хоть и тут же взорвалась болью, все еще была при мне. Оставалось порадоваться, что я от рождения обладал худым телосложением и невысоким ростом, и древний саркофаг был мне по размеру. Я мог немного двигаться и лежать во весь рост. Еще я мог согнуть руки в локтях и, уперевшись ладонями в каменную крышку, попытаться сдвинуть ее. Крышка не поддалась. Внезапно я понял, что в саркофаге очень мало воздуха. К тому же он затхлый. Слишком мало саркофаг простоял открытым. Слишком долго в нем лежал бальзамированный труп, а сам он хранился под слоем песка и камня. Ужас, охвативший меня, я ни с чем не мог сравнить. Даже перед убийцей, Джеффри Кайлом, я не испытывал такого. Тогда я, кажется, не успел осознать на уровне чувств, что мне грозит смерть, но сейчас... Сейчас я в полной мере осознал, как близко, как неизбежно смерть подошла ко мне. Задохнуться в египетском саркофаге, пока его обитатель пытается уничтожить Лондон? Что за ирония? Посмеяться бы над причудами судьбы, но... В тот момент я мог только беспомощно закричать. Каменная плита глушила мой крик... Он тонул в пустоте. Кто услышит меня? Кто вспомнит обо мне? Никто не знает, что я тут. Все покинули эту часть здания. Только труп Джеффри Кайла. И все же я, озверев от животного ужаса, движимый первобытным страхом обратиться в ничто, продолжал кричать и биться об каменную плиту, грозящую стать моей могилой сит ворон сит ворон знает что я должен быть здесь возможно разобравшись с фараоном мои друзья заметят что меня нет ворон скажет что я пошел сюда надо продержаться но что если фараон в приоритете пока они не разберутся с угрозой им будет не до меня Я начал задыхаться. «На помощь!» Я снова и снова врезался всем телом в плиту. «Выпустите меня! Я здесь! На помощь!» Валентайн признавался, что в гробу его охватила тафофобия. Еще смеялся, что для гробовщика боязнь быть похороненным заживо довольно непрофессиональна. И все же... У него был безопасный гроб, и сит ворон на страже. Сколько бы я отдал за возможность позвонить в колокольчик. Воздух кончался. Кончались и мои силы. Помоги! Те с диким грохотом крышка саркофага сдвинулась с места и рухнула на пол всей своей тяжестью. Я ртом вдохнул воздух, потянувшись за ним всем собой, поднимаясь так же, как недавно из этого же саркофага поднялась мумия. В глаза ударил свет, и я зажмурился. Поэтому сначала ощутил подхватившие меня сильные руки, рванувшие наверх, а потом уже смог проморгаться и встретиться взглядом с обеспокоенным Майерсом. Рядом была растрепанная макушка Валентайна и заинтересованное лицо Сида Уоррена. «Дориан, слава богу, вы в порядке!» «Майкл!» Я вцепился в него, пытаясь отдышаться. Воздух обжигал легкие, я дышал тяжело, с хрипами, и никак не мог осознать, что я жив, свободен, и кошмар заточения в гробу закончился. «Все хорошо, мальчик мой. Большая ладонь викария легла мне на спину, успокаивая. Все хорошо. Наконец я смог отдышаться. Дориан!» Валентайн был так бледен, что темные синяки под глазами резко очертились и смотрел на меня взглядом полным отчаянной тоски. «Валентайн!» Я шагнул к нему и через секунду оказался заключен в объятии. Хватка у него была такая, что у меня затрещали кости. «Дориан!» – он уткнулся лицом мне в волосы – «Не смейте, никогда не смейте меня так пугать!» Я крепко обнял его в ответ. Мне не надо было объяснять, что он чувствовал сейчас. Давно ли я сам прошел через тот же ужас? Иногда я мстительно желал ему пройти через то же самое, но сейчас, увидев его отчаяние и страх, я мгновенно наполнился чувством вины. «Простите, друг мой, я...» Валентайн отстранился и, охватив ладонями мое лицо, прижался лбом ко лбу. «Что вы вообще делали здесь, Дориан?» «Разве вы не должны были оставаться с Шерон?» Его вопрос отрезвил меня. «Шерон, леди Рейвеншторм и остальные находились в огромной опасности, и нельзя было терять время». «Мне Уоррен показал, где вы», — торопливо объяснил я. «И нам надо спе...» «Уоррен», — оборвал меня его низкий рык. Валентайн развернулся, потемнев лицом, и шагнул к гробовщику. Уоррен насмешливо наблюдал за ним, сложив руки на груди. «Какого дьявола?» — рявкнул Валентайн. «Милашка Дориан волновался. Нельзя же всё от него скрывать до бесконечности!» — пожал плечами Сид. Вместо ответа Валентайн коротко замахнулся и ударил его в лицо. «Валентайн!» — вскричал я. Майерс положил руку мне на плечо. Я бросил на него отчаянный взгляд. Сейчас было не время и не место для драк. Не говоря уже о том, что джентльмен и не должен опускаться до банального рукоприкладства там, где все можно решить словами. Уоррен потер ушибленную скулу. «Неплохой удар, Вэлл. Но ты уверен, что сейчас то самое время, чтобы...» Валентайн с низким рыком ударил его еще раз. И в этот раз Сид не оставил это без сдачи. Я рванулся было разнимать их, но викарий крепко сжал пальцы, удерживая меня. «Дайте им выпустить пар, Дориан». Наклонившись к моему уху, проговорил он. «Когда мумия ворвалась в общий зал, мы не сразу поняли, что вас нет». Но Уоррен догадался сказать об этом Валентайну. «И вы бросили там людей? С этим чудовищем?» — простонал я. «Если из-за меня кто-то пострадает, я не желал и мысли такой допустить». Когда мы вбежали сюда то обнаружили пустую комнату. Мы не сразу догадались, где вас искать. Услышали какие-то звуки и... «Но я же вот живой, а там люди могут пострадать!» — вскричал я. Пострадать еще не так страшно, но ведь их призраки окажутся в опасной близости от того, чтобы никогда не найти упокоения. «Валентайн! Сид!» Я вырвался из схватки векария и втиснулся между дерущимися. «Да что с вами?» «Дориан, пустите!» — рванулся было Валентайн, но я уперся ему ладонями в грудь и посмотрел в глаза. «Остановитесь, друг мой!» — позвал я. «У нас есть дело, тем более, что Сид не сделал ничего плохого!» Я вот именно от этого и стремился вас уберечь, он провел большим пальцем по моей шее, и я понял, что там, скорее всего, проступили синяки от рук мистера Коула. А я не просил вас меня беречь, обиженно сорвалось с губ. Мы с вами компаньоны, на равных, и я не дева в беде, Дориан. «Очень не хочется прерывать ваше воркования, птицы мои белокрылые, но у нас в самом деле есть еще дела», — ехидно заметил Ворон. «Не пора ли нам поспешить?» Щелкнул затвор револьвера. Викари Майерс проверял количество серебряных пуль. Валентайн проверил свой револьвер. Пули в нем были обычные. Однако стоило помнить, что нашим врагом была не столько ожившая мумия, сколько создание из плоти и крови, которые воскресили ее. А против них и обычных пуль достаточно. — Все-таки слава мистеру Кольту, великому уравнителю! — усмехнулся Валентайн. Я кивнул, и прежде чем мы покинули комнату, Нашел в себе силы подойти к телу Джеффри Кайла. «Дориан, что вы делаете?» Валентайн поднял брови. «Самую правильную вещь», — ответил ему проницательный ворон. «Я обыскал труп. Почему-то прикосновение к нему вызывало отвращение. Это было не просто мертвое тело. Это был человек, который едва меня не убил». Как я и предполагал, револьвер был при нем. И что-то еще. Скальпель. «Это, пожалуй, я оставлю», — пробормотал я, выронив его на пол. «А я заберу. Негоже оставаться без оружия, раз вы все так хорошо подготовлены», — весело сказал Ворон и поднял скальпель, лихо пряча его в нагрудный карман за платок. «И да поможет нам Господь!» — тихо произнес Майерс и первым покинул комнату. В зале творился хаос. Крики было слышно еще из зимнего сада, через который мы бежали, чтобы срезать путь. Петлять по коридорам мы не имели ни времени, ни морального права. Там был инспектор Браун. Это внушало надежду и в то же время внутренности скручивала от тревоги. Мы бросили его там одного, с подмогой только из офицеров Скотленд-Ярда, а никто из них никогда не имел дела с ожившими мертвецами. По правде говоря, даже мы с Валентайном, будучи медиумами, с таким сталкивались впервые». Одно дело призраки — отпечаток души, оставшейся в мире, привязанной долгом, обещаниями или болью. И совсем другое — полуразложившееся, заново собранное, мертвое, тысячи лет тело. Это было настолько противно человеческой природе, что никак не укладывалось в голове. Профессор Коул теперь, наверное, диссертацию сможет написать если в бедлам не попадет. Под сердцем заныло. Добрый старичок профессор Коул тоже был там и вряд ли предполагал, чем в действительности все это время был занят его племянник. Мы вбежали в зал через распахнутые застекленные двери. В нос ударил острый запах крови. Посреди зала лежала несчастная Клара Расселл. Жизнь покинула ее. Вместе с артом, на месте которого зияла бесполезная дыра. Ему нужен был рот, беспомощно проговорил я. Викарий Майерс прижал руку к арту, тяжело дыша но быстро опомнился, шагнул вперед и, опустившись на одно колено рядом с бедной женщиной, закрыл ей глаза, скрывая первозданный ужас, навсегда запечатлевшийся в них. Если верна теория, что в глазах мертвеца отпечатывается лицо убийцы, в глазах Клары Рассел осталась оболочка живого трупа. «Меня замутило». Я отступил в тени и огляделся. Повсюду были раненые. Кого разодрало когтями чудовище, кто получил явно огнестрельные ранения? В углу зала на заляпанной кровью рекамье тихо плакал профессор Коул, спрятав лицо в ладонях. Примечание. Рекамье — форма кушетки с двумя изогнутыми спинками в изголовье и изножье. Название кушетка получила в честь писательницы Жюлири Камье, вернее, ее портрету кисти Жака Луи Давида. Рядом с ним на коленях сидела леди Рейвеншторм и осторожно гладила по руке. Нога у него была наскоро перевязана оторванным от подола платья фиолетовым лоскутом. Я выдохнул с облегчением, увидев его живым, но причина его горя была мне понятна. Пытаясь остановить племянника, воззвать к его совести и сердцу, профессор Коул встретил лишь холодное дуло пистолета. Что же они были за люди? Это не люди, Дориан. Валентайн мягко взял меня за локоть. Кажется, я размышлял вслух. Это чудовище! И чудовища гораздо большее, чем несчастный воскрешенный фараон Семникхара. Он, по крайней мере, не по своей воле сюда явился. Интересно, куда они сбежали? — потер подбородок Сид Уоррен. Какой у них следующий шаг? От нескольких рыдающих женщин отделилась дородная фигура. Браун! Как же я был рад увидеть его невредимым! «Какая дьявольщина!» — широко перекрестился он, подходя к нам. «Вы бы видели, что тут произошло, друзья! Выскочило чудище в бинтах и стало стонать. Мы все будто оцепенели. И тут младший кол ну, профессорский племянник, схватил его прямо за бинты и толкнул к бедняжке вдове. Вдова Рассел и слова сказать не успела». Только схватилась за сердце и начала оседать на пол. А младший кол и кричит. «Рот, забери ее, поганый рот!» И чудище набросилось на нее. Сначала показалось, что оно целует старушку. Но когда оно оторвалось... Ее рот был уже у него на лице, а она... «Господи, что ж творится-то?» Валентайн сочувственно на него посмотрел. «Скоро это закончится, Браун. Мы должны остановить их». «Вы ничего не слышали?» К нам подошел викарий. «Куда они помчались?» «Тот, который племянник Коула, выстрелил в ногу профессору». Инспектор поморщился. «И сказал, я знаю, что ты прячешь, и я это возьму, так что с дороги». Мы переглянулись. «Вряд ли они с мумией поехали бы в Оксфорд», — сказал я, вспоминая, что до Оксфорда не меньше двух часов пути. «Дом профессора», — кивнул Валентайн. «Скорее!» Я поймал взгляд леди Ревеншторм. Она кивнула. Из толпы, в которой постепенно стихали рыдания, вышла миссис Миранда Андерсон. «Спутница Майерса, детектив-любитель», — припомнил я. «Друзья мои», — с лукавой улыбкой на усталом лице проговорила она. «Прежде чем бежать куда-то, стоит проанализировать все произошедшее. Мне кажется, что среди наших оппонентов произошел небольшой разлад». «Что вы видели?» Подался вперед Майерс, и я с удивлением понял, что Викарий действительно очень доверяет ее суждениям. Перед тем, как произошло все то, что в точности описал любезный инспектор, произошло вот что. В зал вернулся Майкл, племянник Леди Рассел. Он держался как-то напряженно, словно деревянный. И Леди Рассел, бедняжка, даже спросила его, все ли в порядке. Он ответил, что ему срочно надо отбыть по делам, и очень быстро покинул зал. Буквально через несколько мгновений в зал ворвалось чудовище. «Мистер Коул в самом деле его натравил на вдову», — уточнил Валентайн. «Да, да, все так и было», — покивала миссис Андерсон. «Мне показалось, что молодой человек немного... обезумел. У него был такой опасный взгляд». «Немного», — слабо сказано, — вздохнул я. «Что ж, мы знаем, что Коулу нужен Анг, а с Ангхом сбежал Рассел», — коротко резюмировал Валентайн. «Нам надо остановить Коула во что бы то ни стало. Упокоить мумию не так сложно, как остановить безумие, что творит человек». «Я, пожалуй, отправлю запрос в бедлам — потер подбородок Браун. — Не уходите без меня. коллинс Пока инспектор давал инструкции своему помощнику, миссис Андерсон тихо сказала викарию. Профессор Коул вряд ли что-то знал. Майерс мягко улыбнулся. — Мы тоже так думаем. Он не пострадает. — Ему и так досталось, — вздохнул Валентайн. — О, вспомнила! Вдруг вскинула брови миссис Андерсон. Был еще один юноша, неприметный такой. Пока младший Коул уходил, стреляя в людей, он тихо выскользнул в боковую дверь. Мне показалось, что он был с младшим Коулом. Я видела его в саду в начале вечера. — Холден, — тяжело уронил Валентайн. — Миссис Андерсон, вам цены нет, — воскликнул викарий. — Нам пора спешить. «Я поймаю кеп!» — инспектор Браун бросился на улицу. Мы поспешили за ним, оставляя за собой разоренный, погруженный в ужас дом. В кеп, конечно, все не влезли. Браун втиснулся на козлы рядом с возницей. Мы с Валентайном забрались внутрь, и возница пришпорил коней. Майерсу и Уоррену дали адрес профессора, чтобы могли добраться самостоятельно. Возможно, было не самой лучшей стратегией оставлять позади единственного экзорциста. С другой стороны, викарий мог появиться в нужный момент, а мы... Постараемся сделать все, что в наших силах. Пока мы мчались по Лондону, меня накрывало болью несчастных душ. Мы миновали одно или два кладбища, и этого хватило, чтобы я свернулся на сиденье, положив голову на колени компаньона и тихо скулил. После всего произошедшего в этот вечер, моей силы воли не хватало выдерживать боль сотен несчастных, измученных заточением и страхом, проходящую сквозь меня точный электрический ток. «Дориан, Дориан...» — шептал Валентайн и гладил меня по голове. Из-за шума в голове и постоянной боли, ломающей кости, я не замечал течения времени и не мог осознать, как долго длилась наша поездка. Наконец Кеп остановился. «Идем». Валентайн помог мне принять вертикальное положение. Я поймал его взгляд в сумраке кабины. Все скоро закончится, мой дорогой, — тихо пообещал Валентайн, сжимая мою ладонь. Как же мне хотелось в этот момент безоглядно ему поверить. Кеп остановился около большого темного особняка. Я спрыгнул с подножки и сразу же посмотрел на окна. Ни одно не светилось. Стало быть, либо мы ошиблись, либо... Валентайн бесшумно спрыгнул следом за мной. В свете газового фонаря блеснул револьвер в его руке. «Будьте осторожны, друг мой», — уронил он. «Как вы думаете, они там?» — тихо спросил я. «Не могу быть ни в чем уверен». Браун шумно слез с и тоже достал револьвер. «Ну, ордер на этих голубчиков при мне». «Никто не сбежит!» Позади затормозил еще один кеп. Вскоре Майерс и Уоррен присоединились к нам. В руках у викария были четки, одно из многих орудий экзорциста, спрятанных в его священническом одеянии. Уоррен же стоял, беззаботно засунув руки в карманы сюртука и, задрав голову, смотрел на темные окна. «И все-таки неужели вам не интересно удастся ли их опыт?» — спросил он, явно желая нас подразнить. Валентайн бросил на него предостерегающий взгляд. «Уже не до шуток, Уоррен. Это не твои опыты с гальваникой». «Не пугай меня. Боюсь твоего взгляда», — шутливо поднял руки гробовщик. Валентайн поднял руку и наставил на него взведенный револьвер. «Эта штука вышибет тебе мозги, и ты будешь слоняться неупокоенный, пока не угодишь в самый дуат, если немедленно не начнешь вести себя нормально», — рявкнул он. Глаза Уоррена широко раскрылись. «Валентайн, пожалуйста!» Я осторожно надавил сверху на его ладонь, опуская револьвер. «Не время ссориться!» «А ты становишься все более бешеным!» — цокнул языком Уоррен, уже взяв себя в руки. — Приятно посмотреть. — Было бы на что смотреть, — возмутился Браун. — Там преступники, вообще-то. Мы не хотим уже что-то сделать? — Там хуже, чем преступники, — Майерс щелкнул четками. — Там гость с того света. И этого гостя очень хочется вернуть обратно. Дверь особняка легко открылась. Замок был выломан, и жалкие его остатки торчали из надежной дубовой двери. Бронзовый ключ, лежащий на ковре в прихожей, давал понять, что дверь пытались запереть, но кто-то слишком сильный, чтобы быть человеком, даже не заметил возникшего препятствия. Мы вошли. В высокие окна светила луна, выхватывая силуэты добротной мебели, В основном книжные шкафы. Мне стало жаль, что впервые дом профессора Коула нам довелось увидеть в такой обстановке. Наверняка при полном освещении, светлым днем или ранним вечером здесь было очень уютно. Однако сейчас, при виде замерзших рядов книг, меня почему-то пробрала дрожь. Тишина оглушала. «Вперед! Они прошли здесь!» — скомандовал Валентайн. «Откуда вы?» — начал Белла Браун, но Валентайн кивнул на пол. Осколки разбитой вазы у двери в проходной зал подсказывали, куда идти. «Вперед!» — Майерс перехватил четкий на манер кастета и первым пошел дальше. Я замешкался, пропуская всех вперед, и потому услышал, как хлопнула входная дверь. «Подождите!» Позвал я, но услышал меня только ворон. Развернувшись на месте, он вперил в меня пытливый взгляд. — Дориан? — Кто-то идет следом. Уоррен нахмурился и поднял руку с пистолетом. Обогнув меня, он медленно вышел в коридор. — Кто здесь? — Это я, профессор Коул, — раздался знакомый голос. — Прошу, не стреляйте! Уоррен обернулся на меня и, пожав плечами, опустил оружие. «Профессор?» — ужаснулся я, бросившись ему навстречу. «Зачем вы приехали? Там вы были в безопасности, вы же ранены!» «Пустяки!» — профессор Коул достал носовой платок и промокнул испарину на лбу. «Подумаешь, нога. Но все-таки мой дом, да и племянник мой». А вы смелый человек», — усмехнулся ворон. «Когда все закончится, я полечу вашу ногу с помощью гальваники и не возьму за это ни цента». «Возможно, профессору стоит вам доплатить, чтобы вы это не делали», — усмехнулся я. «А где остальные ваши приятели?» — профессор огляделся. «Ох, моя ваза! Ее привезли с греческого острова Кнос». «Боюсь, что еще немного, и пострадает не только ваза», — сказал Ворон. «Идемте же. Профессор, держитесь за нами. Я хотя бы вооружен». Издалека донеслись крик и выстрел. Мы в панике переглянулись и поспешили вперед. Дом профессора был настоящим лабиринтом, переплетением сквозных комнат, галерей и анфилат». И в самом сердце его находилось чудовище. «Скорее! Скорее!» – торопил нас профессор. «Вы знаете, куда идти?» – на бегу повернулся к нему ворон. «Если у них ключ, им нужна дверь», – воздел палец вверх профессор. Даже в такой плачевной ситуации он не терял лекторского запала. «А дверью может служить одна из вещиц в моей коллекции». «Древний папирус, изображающий суд Осириса!» «И вы думаете, что какой-то папирус может быть дверью?» Уоррен смахнул седые пряди со лба. Профессор прихрамывая толкнул очередную незаметную дверь. Не будь его рядом, мы бы уже несколько раз заблудились. Снаружи особняк казался небольшим, но внутри был огромен. «Это необычный папирус!» пытаясь отдышаться ответил он я много лет бился над его загадкой от чего там углубление явно по форме анха ничего подобного я не встречал ни в одном тексте а нашли его недалеко от места захоронения фараона семник и теперь все сходится я все еще ничего не понимаю вздохнул я еще один выстрел пронзил тишину на сей раз гораздо ближе. Мы были где-то рядом, всего несколько шагов до разгадки, несколько мгновений до встречи с чудовищем. Когда мы ворвались в большой зал под самой крышей, Валентайн выстрелил в оскалившуюся мумию, отбрасывающую от себя безжизненное тело Майкла Рассела. И самое ужасное было то, что мумия теперь выглядела совсем как человек. Из плоти и крови, с золотой загорелой кожей, с маниакальным блеском в глазах и тонким оскалом улыбки. Пуля вошла ей точно в середину лба, и шрам мгновенно затянулся, точно и не было никакого выстрела. «Какой ужас! Он же его иссушил!» Пробормотал профессор Коул, зажимая ладонями рот. Мне поплохело. Тело младшего Рассела и в самом деле выглядело так, словно долгие годы лежало под землей. От молодого человека в самом расцвете сил ничего не осталось. Только оболочка, обтянутая похожей на старый пергамент кожей. Майкл Рассел был мертв. Я быстро огляделся. Викарий стоял на коленях в круге из соли и торопливо чертил мелом какие-то символы. Инспектор Браун возвышался над ним, охраняя, и дуло его пистолета было нацелено на мумию. Джейсон Коул в другом углу сидел у шкафа, книги из которого рассыпались по полу. Должно быть, мумия отбросила его туда, а перед ним лежал Виктор Холден. Живой. Но с такой дырой в животе, что весь мой богатый профессиональный опыт подсказывал, что очень скоро ему предстоит сменить витальный статус. Его пальцы судорожно сжимали анг. Валентайн застыл посреди комнаты, держа мумию на прицеле и загораживал собой огромный папирус, растянутый на треть стены а Сирис, изображенный на нем, глядел печально и насмешливо, словно все мы собрались сейчас перед его глазами на суд. «Некоторые двери не откроются, как не подбирай ключи», прорычал Валентайн и выстрелил снова. На этот раз не в мумию, а в запястье мистера Холдена. Холден вскрикнул. Анг выпал из сомкнутых пальцев, и к нему одновременно бросились Джейсон Коул, мумия фараона Семник Хара, Валентайн и я. И, возможно, то была шутка Осириса или моя удача гробовщика, но именно мои пальцы сомкнулись на холодном золоте ключа. Валентайн сориентировался быстрее всех, резко толкнув меня в бок, так что я отлетел прямо на символы Майерса. «Дориан, прочь!» — рявкнул викарий. Его взгляд был прикован к мумии, а рука продолжала без остановки чертить символы куском мела. Я быстро откатился из соляного круга и успел заметить, как инспектор Браун восстановил его с помощью зажатого в руке кулька соли. Анк холодил ладонь. На мгновение я почувствовал обращенные на себя хищные взгляды. Каждый видел, что Анг у меня, и каждый желал его заполучить. И единственная истина, открывшаяся мне в тот момент, была проста и понятна. Я не должен отдавать Анг никому. Пока не будет остановлен фараон, пока не прервется ритуал и опасность перестанет угрожать всему миру. Виски пронзила острая боль. Грань между жизнью и смертью, миром живых и потусторонним, стерлась в этот момент. Оставался только я и ритуальный ключ, который не имел права выпустить из рук. Джейсон Коул оттолкнул Виктора и поднялся на ноги. Холден скорчился от боли, прижимая руки к простреленному животу. А Коула перехватил Валентайн, мешая ему идти. Инспектор Браун вскинул руку с пистолетом. — Всем стоять! Работает Скотленд-Ярд! Коул только рассмеялся. — Толку от вас, жалкие полицейские! Что, у вас есть ордер на арест фараона? — У меня ордер на ваш арест, мистер Коул. Пока они припирались, Майерс дорисовывал ритуальный круг. По его быстрому взгляду я понял, что нужно — заманить к нему фараона. Однако мумия двигаться в ловушку не спешила. Вместо этого фараон медленно, как прилив, как неизбежность, шел ко мне. Каждый его шаг отдавался дрожью в дубовых досках пола и в духовном отражении мира. Каждый его шаг был для меня словно удар. Я едва мог стоять на коленях, о том, чтобы подняться и бежать, и речи не шло. Свиток со Сирисом светился, я видел это сейчас особенно хорошо. Ангх тянуло в углубление, для него предназначенное. Я чувствовал странное, неприсущее мне желание совместить их, и понимал, что зло в этом предмете толкает меня исполнить его волю. Фараон остановился и посмотрел на меня. В глазах его мелькнуло презрение пополам с любопытством и даже какой-то интерес. А потом его рука клещами сомкнулась на моем горле, вздергивая меня на ноги. — Что ты такое? — просипел он чужим ртом, чужими связками. Не живой, ни мертвый, нерожденный и неупокоенный, воплощенный Осирис. Меня передернуло от его слов. Я извернулся и ударил его ногой. В ту же минуту пуля инспектора Брауна прошила ему череп насквозь. Пуля не причинила ему вреда, но заставила разжать пальцы, и я выскользнул из его хватки, бросившись к Майерсу. Краем глаза я увидел, как профессор Коул схватил керосиновую лампу и бросил ее прямо в свиток. Сразу за этим произошло несколько событий, слившихся для меня в один бесконечный момент. Фараон бросился ко мне, и я извернулся, подставив ему подножку так, чтобы он потерял равновесие и рухнул прямо в круг викария. Свиток вспыхнул. Яркое пламя поглотило ветхий папирус и грозило перекинуться на деревянные стены и книги. «Я за водой!» — крикнул Уоррен, пробегая мимо меня. «Ванная в конце коридора!» — сообщил профессор, медленно оседая на пол. «Старый ты кретин!» — взвыл Джейсон Коул, вырвавшись из схватки Валентайна. Он бросился ко мне и схватил Ангх. Я сжал руку и дернул на себя, больше инстинктивно, понимая, что не могу позволить ему завладеть им. Валентайн бросился мне на помощь, но Коул, не оборачиваясь, вскинул руку с револьвером и выстрелил ему в грудь. Валентайн пошатнулся и упал. Я взвыл и вырвал Ангх из руки Коула. В глазах потемнело. По венам снова потек песок, сухой и горячий, и я потерялся в пространстве. И единственным якорем в мире живых для меня оставался Анг, мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Инспектор Браун тем временем оказался за спиной Коула и вырубил его ударом в спину. Секунда, и на запястьях нерадивого племянника защелкнулись наручники. Что-то обожгло мою руку. Повернувшись, я увидел стоящего на коленях, бледного, как смерть Виктора Холдена, сжимающего револьвер. Фараон закричал. Майер стоял, придавив его шею коленом к полу, так что лицо мумии упиралось в меловые символы. В руках у него еле заметно светился крест на четках, он перебирал бусину за бусиной и читал молитву. До меня не доносилось ни слова, но я понимал по его губам и выражению лица, а также потому, что фараон начал дымиться и тлеть. Сгоревшие остатки папируса обвалились на ковер с шумом, и пламя перекинулось на ворс в зал ворвался сит ворон с тазом для умывания полным воды и выплеснул ее на загорающийся ковер после чего развернулся на каблуках и этим самым тазом приложил упрямо пытающегося подняться несмотря на плачевное состояние Виктора Холдена. Браун через всю комнату швырнул ему запасные наручники и ворон весьма профессионально обездвижил Виктора Я не мог оторвать взгляда от нескольких обрывков папируса, бывших недавно свитком. Мгновения наступившей тишины не продлились долго. Голос Майерса стал увереннее и громче. Он выступил из круга и носком ботинка подтолкнул фараона в центр, читая изгоняющую молитву. Мне уже доводилось видеть экзорциста в трансе, но каждый раз я смотрел на него как зачарованный. Его голос становился все громче и громче, и такими же громкими становились крики мумии, объятые черным дымом. Чудовищный ритуал был прерван. Едва различая что-то от боли, застилавшей глаза, я дополз до Валентайна и положил голову ему на грудь. К моему счастью, я услышал биение сердца. Жив. Живой. И все мы живы. Я чувствовал, как боль всех несчастных запертых призраков оставляет меня. Они свободны, ритуал прерван. Все вернется на круги своя. Аминь, улыбнулся я, повторив за викарием, и провалился во тьму. Чувства меня привели достаточно варварским методом, опрокинув еще один таз воды. Поэтому первое, что я увидел, когда открыл глаза, была довольная усмешка Сида Уоррена. «Ключик-то можете уже и отпустить», — весело заявил он. Я скосил глаза и увидел, что все еще сжимаю анг в руке. Медленно выдохнул. Анг выпал из моих разжавшихся пальцев и с тихим стуком скатился на дубовый пол. Теперь это был просто кусок металла, никаких потусторонних сил за ним я не чувствовал и вообще ничего не чувствовал. — С возвращением в мир живых! — поприветствовал меня сидящий рядом Валентайн. — А вы-то как? — с осуждением спросил я. — Валентайн! «Вы же мне обещали!» «Хотя кого и надо было осуждать, так это меня!» Занятый Ангхом, я даже не бросился ему на помощь. «А если бы его...» Видимо, вина и гнев поровну отразились на моем лице, потому что Валентайн рассмеялся и достал из нагрудного кармана пресловутый томик стихов Китса. «Прошитый пулей, застрявший между страниц». Я сел не в силах отвести взгляда от книги, спасшей жизнь моему другу. Валентайн взял меня за руку и заставил посмотреть ему в глаза. «Или, если твоя госпожа в гневе, возьми ее нежную руку и дай ей бушевать, и пей, пей из ее ненасытных глаз», — рассмеялся он, поглаживая меня по запястью. «Не гневайтесь, мой дорогой. Видите, Китс сопровождал нас с самого начала и не оставил до последней минуты». «Есть все-таки польза от этих стишков», — прокряхтел Браун. «Где же Скотленд-Ярд? Надо увезти этих голубчиков». «А что с фараоном?» — спохватился я. «Где он?» «Где-то», — пожал плечами Майерс. Он стоял над покрытым копотью и пеплом ритуальным кругом, над змеями старых бинтов, в которых не было больше ничего. Может, отправился в свой дуат? А может, познакомиться с гневом христианских грешников и праведников, застрявших из-за него в очереди на тот свет? В конце концов, какой англичанин любит стоять в очереди? «Мне, по правде сказать, все равно», — пожал плечами Уоррен. «Если он умер, значит, он бесполезен для меня, и секрет бессмертия не здесь». «Поосторожнее со своими секретами», — пригрозил ему Валентайн, помогая мне подняться с пола. «Профессор, я подошел к профессору Коулу, сидящему на полу и глядящему на все происходящее. Вы в порядке?» «Ох, главное, что все закончилось, друг мой», — он махнул рукой. «Как бы знать раньше, что Джейсон...» «Вы настоящий герой, профессор Колл». Валентайн присел рядом с ним на одно колено. «Вы спасли нас всех». «Да, если бы не я кто угодно догадался бы, что свиток надо сжечь». «Но это был ваш свиток», — мягко сказал я. «И ваш дом. Вы готовы были лишиться всего». Дома, коллекции, книг, но не допустить окончания чудовищного ритуала. Я благодарен вам за это. Я и каждый призрак, которого они пленили. Профессор Коул посмотрел на меня сквозь треснувшее пенсне и улыбнулся. Глаза его блестели от слез. По лестнице раздался топот, и через мгновение зал наполнился людьми в полицейской форме. Инспектор Браун направился вводить их в курс дела. Джейсона Коула и Виктора Холдена увезли, пообещав оказать последнему медицинскую помощь и не допустить еще одной смерти. Тело Майкла Рассела тоже забрали. — Вам придется дать показания, — вздохнул инспектор Браун. — Всем вам. — Ради бога, не сегодня, — взмолился Валентайн. — Я мечтаю лишь об одном. Добраться до кровати и проспать ближайшие сутки. Браун вздохнул. «Никогда не думал, что скажу это, но...» «Я разделяю твою мечту. Скотленд-Ярд пришлет повестки как свидетелем преступления». Он достал платок из нагрудного кармана и вытер испарину со лба. «Уже предвижу, как объясняюсь перед начальством». «Ничего». — подмигнул Валентайн. — Мы предоставим всей его семье скидку на похороны. — И на отпевание, — усмехнулся Майерс. — Что вы так смотрите? Нам, священникам, тоже пора расширять спектр услуг. Отстаем от гробовщиков. Вот не задача. В конце концов, Валентайн отказался отпускать меня куда-либо одного, а я все еще напуганный не желал расставаться с ним. Поэтому миссис Раджане пришлось среди ночи заваривать горячие ласси сразу на нас двоих. — Да займите вы уже гостевую комнату, Валентайн! — посоветовал Чарльз Майрон Блэк, возмутительно бодрый для столь позднего часа. Впрочем, призракам не нужно спать, в этом их преимущество перед смертными. — Там все равно никто, кроме вас, не спит! — Я подумаю об этом, — усмехнулся Валентайн. Сейчас я готов лечь спать хоть на коврике у камина. Это лишнее, — сонно отозвался я. К тому же боюсь, что коврик уже занят мной. Это была восхитительная лунная ночь. Первая ночь за долгое время, когда призраки оставили меня, и я проспал без сновидений до следующего полудня.